Номер четыре. Пьяница, найденная в Кутафье башне на месте храма гроба Господня в Иерусалиме. Цифра в виде свежей татуировки на плече. Участковый утверждает, что раньше ее не было. — С этим я провалился, — развел руками Иннокентий. — Только время потратил и хороший костюм. Он остановился, столкнувшись с Андреевым ироничным взглядом. — В общем, зря беседовал с тамошним алкогольным гуру. Кроме того, что Николай Сарыгин был человек-цветок, ничего не выяснил. Это еще что? А это значит, жил как растение, пил водку, как дышал и так далее. Ничем не интересовался, ничего плохого не делал. Впрочем, ничего хорошего тоже. этокий архетип пьяницы. И, замечу, и убили-то его именно водкой по старинному какой-то нашего мрачноватого Робин Гуда способу. — Следующим, — сказала Маша, — мне кажется, был архитектор Гибелай. — Это не тот ли, что кучу народу положил? — сконструировал станции метро, а те обвалились. — Он. — Маша взглянула Андрею в глаза и не выдержала. — Андрей, на самом деле я уверена, что это наш маньяк. Мы даже не стали выяснять гибелаевские прегрешения, тут и так все понятно. Были сотни жертв, вина архитектора доказана, но обвинения сняли по амнистии. Его нашли в квартире на ленивке. «Явские ворота Иерусалима», — на Аннокентий. «Он умер от истощения, а был заслуженным архитектором, лауреатом всевозможных премий, богатым и обласканным. На него был пришпилен орден прямо к коже». Кентий протянул Андрею фотографию ордена, найденную в интернете. — Это орден третьей степени Ахдсапша, выдаваемый в Абхазии за особые заслуги. В нем семь лучей, два из которых были обломаны. — Их осталось пять, — мрачно подытожил Андрей и привычно потер переносицу. Ну, — Хорошо. Давай дальше. — Дальше мы смогли опознать руку. — Какую руку? — Помните, полгода назад дело о руке отдельно от тела из картины Шагала? Так вот, мы вышли на коллекционера, у которого эта картина была украдена. Он опознал руку. — Опознал руку? — Андрей поглядел на них скептически. — Этот человек обладает уникальной зрительной памятью, — подтвердил Иннокентий. Он узнал татуировки на руке. Они встречались с вором Самойловым во время дачи свидетельских показаний. Дело в том, что он не первый раз грабит одних и тех же коллекционеров. «Мне кажется, рука — это символ», — сказала Маша. «Убийце было все равно, какого убить вора. Главное, вора». «Согласен», — кивнул Аннокентий. «Рука для него — знак, как, знаете, иероглиф, обозначающий понятие воровство. К тому же руки ворам отрубаются средневековья и по сей день». «Где?» — спросил Андрей и Иннокентий его понял. Покровский собор — гора Сион. Помните, во времена Грозного его так и называли — Иерусалим. Андрей, конечно, ни черта не помнил, но вдруг почувствовал, будто на него похнуло нездешним холодом, и был рад тому, что Иннокентий плеснул ему в стакан еще виски.